Глава 22. Кое-что о помощи, которую не просят. Анастасия встала и походила по комнате, будто вторая часть истории тревожила ее гораздо больше, чем первая. Она налила себе воды из графина, сделала несколько глотков, поставила стакан на место и вернулась на свой стул. Он ждал недолго, минут, может, десять. Я не засекала. Анастасия сцепила пальцы в замок, и несколько раз стукнула сцепленными ладонями по столу. А потом к нему подошел такой, такой длинный, тощий, с жутким каким-то лицом, шея замотана длинным шарфом, а на голове беретик. Я сначала думала, может, картуз, но кто может носить берет на сенной площади? И вроде выглядит как-то глупо, но от него прямо мороз по коже. Девушку явственно передернула. Она втянула голову в плечи, в глаза искорки пережитого испуга. Мне прямо спрятаться захотелось сразу куда-нибудь. Она шумно выдохнула и потерла глаза кулаками. Но я подобралась поближе и прислушалась к тому, о чем они там разговаривают. Аптекарь волновался, трепал в руках носовой платочек, а этот страшный вроде как пытался его успокоить. По плечу хлопал, улыбался. А глаза, как у волка, вообще ни тени улыбки и мне слышно все равно не было. Я тогда еще ближе подошла, и тут он на меня как зыркнет, прям как будто в душу заглянул. А я совсем рядом стою и думаю, «Ой, мамочки, вот я и попалась». Но ну, вроде обошлось. Он поморщился так, будто ему что-то показалось, и к разговору вернулся. «О чем они говорили?» Нетерпеливо спросил я. «Опознать человека, с которым встречался наш аптекарь, было совершенно несложно». Может быть, на Сенной площади был еще один человек в берете, способный внушить ужас юной девушке одним своим видом, но что-то мне все-таки подсказывало, что конкретно этого человека я знал. Веласкис, правая рука Едвиги, теневой повелительницы воров, нищих и бродяг. А возможно, он и есть настоящий некоронованный король, только предпочитает править из тени. «Ты что, знаешь этого в Беретике?» — быстро спросила Анастасия. «Думаю, что да», — я кивнул. «Так о чем был разговор?» «Аптекарь хотел, чтобы исчез какой-то Волынин», — ответила девушка. «Сначала они торговались о цене. Тот в Беретике хотел пять сотен рублей, а аптекарь сбивал цену. Сошлись на четырех с половиной сотнях. А потом... потом они поспорили о том, где подходящее место», И аптекарь сказала, что точно знает, что через три дня этот волынин придет в один дом в конном переулке. «В конном?» — переспросил я. Вот так совпадение. «Ну, это не то, чтобы рядом с усадьбой», — Анастасия прикусила губу. «Это почти на набережной Екатерининского канала. Я посмотрела на адрес, когда мимо проходила. Там такой дом обшарпанный, выглядит как заброшенный. Окна забиты досками. Ой, я не дорассказала разговор». В общем, аптекарь сказал, что если он исчезнет позже этой встречи, то вторую половину денег он не заплатит, потому что это уже вроде как не будет иметь значения. И еще сказал, что главное, чтобы больше никто из тех, кто там будет, не пострадал. И тогда Беретик ответил, чтобы тот не беспокоился. Они всегда ювелирно точны. Потом аптекарь незаметно передал ему деньги, и Беретик ушел. Аптекарь еще чуть-чуть постоял, выкурил папироску. И тоже пошел к конному переулку. Вот теперь все. А кто такой этот в беретике? Да так, саркастично вздохнул я. Помощник и советник едвиги. Воровской царицы или что-то подобное. Я тогда еще не знал, чем именно он занимается, а после твоего рассказа стало понятнее. Давайте резюмируем, что удалось узнать. Вилим подался вперед и оперся руками на стол. Через три дня в доме на пересечении Конного переулка и Екатерининского канала планируются два действия. Кого-то, скорее всего, нашего князя Вяземского, собираются похитить или сделать с ним еще что-то нехорошее. А страшный человек в беретике собирается убить того, кто планирует это самое похищение. Все верно, и ничего не упустил. Фамилия Вяземский ни разу не звучала, напомнила Анастасия. Я слышала только что... Да-да, я запомнил. Вильям в задумчивости почесал лоб. «Три дня — это довольно мало на подготовку. Если нам нужно разобрать стену каретного сарая, установить эффектный тигель, костюм опять же...» «Не так уж и мало три дня», — возразил я. «Вполне можно все и успеть. Зато вся эта заваруха может нам немного упростить дело». Я вспомнил тех типов, которые убили кочергу в труповозной конторе, и от которых я помог сбежать этому самому вяземскому. И еще что, ко всей этой ночной истории этот самый Волынин имел очень даже прямое отношение. Или осложняет? Объяснись. Вильям посмотрел на меня из-под кустистых бровей. «Если мы поможем ему сбежать, то у нас есть шанс беспрепятственно затащить его в усадьбы Демидовых», — сказал я. Как я понимаю, в этом доме на Екатерининском канале планируется изрядная такая суматоха, и князь не сразу сообразит, что тут не все охотники по его душу. А значит, если Анастасия его оттуда вовремя вытащит, то, может, проклятие. В этом плане слишком много всяких «но» и «если». Но мне кажется, что все эти закрутившиеся обстоятельства — это самая подходящая для нас ситуация. Я хочу напомнить, что гипотетическое золото, которое мы можем получить от князя Вяземского, это далеко не последнее золото в Петербурге. Скривив губы, проговорил Вильям. «Не обязательно рисковать жизнью». «Так мы и не рискуем», — я пожал плечами. «Нам всего лишь надо оказаться в нужное время, в нужном месте. Если он вырвется из ловушки, которую ему готовят, окажется в необычном месте, где ему явится призрак Якова Брюса, то... Не могу сказать, что все это мне очень нравится», — Виллиму усмехнулся. «Но поскольку моей задачей будет сидеть в усадьбе, нарядившись в Камзула парик, то возражать я не буду». «Кстати, я немного подредактировал твой сценарий, и теперь...» Все будет звучать реалистично с точки зрения алхимии. А. Я хотел попросить рассказать детали, но махнул рукой и не стал. Все равно я не разбираюсь в алхимии. Зачем зря пытаться забивать себе голову лишними знаниями? Достаточно того, что Вильям считает, что теперь сценарий безупречен. Поздний час. Вильям ткнул пальцем в сторону настенных часов. Вы и так нарушили режим, ваша светлость. Спать мне теперь не хотелось, но возражать я не стал, и, как ни странно, провалился в сон, едва положил голову на подушку. Я падал, падал, будто в глубокую черную яму, почти как в тот день, когда меня пленили. Только эта яма была много глубже, и ее стенки неслись мимо меня со страшной скоростью, будто я падаю куда-то в центр земли. Но мне не было страшно или тоскливо. Я почему-то знал, что падение скоро закончится, и я не разобьюсь. И уже в следующий момент я зажмурился от яркого света. На почти белом небе нестерпимо сияло солнце. Высоко, почти над головой. Я стоял посреди ржаного или пшеничного поля. Тяжелые колосья доходили мне до груди. Палящий зной был настолько густой, что любое движение давалось с трудом. Похоже, это все-таки не просто сон. Впереди, взыбкой горячей дымке, мне навстречу двигалась фигура в белых одеждах. В дрожащем и мерцающем воздухе было пока непонятно, мужчина это или женщина. Ну да, я читал, что именно так она и является. Посреди поля, в белых одеждах, полуденица. Вторая часть забытой триады. Сестра повелителя червей. Иссушающий зной, обжигающий ветер, смерть. Страх накатил неожиданной волной, и я попытался отступить назад. Как-то не задумываясь, инстинктивно, сухие могучие руки горячего ветра толкнули меня в спину. «Я не буду пытать тебя и полотна. Ты все равно не знаешь, как они делаются». Голос полуденницы был звонкий, даже не девичий, а девчачий. Но вот лицо совсем даже не детское. У нее были белые волосы, словно цвет их навсегда выжгло солнце и медно-коричневая кожа. Пронзительная синева глаз была настолько яркой, что было больно смотреть. Взглянул, и даже если закрыл глаза, продолжаешь видеть два синих пятна, плавающих во мраке с другой стороны век. «Мы не в поле, и ты не крестьяне, нарушивший запрет не выходить на жатву в полдень». «Тогда что же тебе нужно?» — спросил я. Или ты просто так явилась? Посмотреть на новую игрушку своего брата? Дерзкий какой! Она засмеялась, и обжигающий горячий ветер закрутился вокруг нас вихрем. Колости закачались и начали хлестать меня по рукам, оставляя на коже длинные тонкие царапины. Я заключила с ним пари. Он считает, что ты сгинешь в безвестности. Что у тебя не достанет сил и ярости довести свою месть до конца. «А ты, значит, считаешь, что я справлюсь?» — хрипло спросил я. Во рту пересохло. Ощущение было такое, что, когда говоришь, пережевываешь во рту песок. «Не льсти себе. Мне просто нравится с ним спорить». Полуденница присела и принялась рвать заблудившиеся среди колосьев васильки. «Я никогда тебя не видел и ничего о тебе не знаю. Но брат сказал, что он настолько уверен, что даже если я трижды помогу тебе...» то ты все равно не справишься. У тебя слишком доброе сердце для той цели, которую ты избрал. И ты правда будешь мне помогать?» Спросил я и почувствовал, что холодею, несмотря на жаркий ветер и ослепительное солнце. «Вот три цветка», — сказала она, сунув мне в руку букетик из трех ярких, почти как ее глаза Васильков. «Призови меня, когда тебе надо будет справиться со своей добротой и милосердием». Я дернулся и проснулся. В правой руке я сжимал три высохших стебелька с венчиками резных синих лепестков. Первым порывом было отбросить их в сторону и немедленно отмыть руки. Но я знал, что это бесполезно. Полуденница была одной из самых грозных, забытых богинь. Она была непредсказуема, капризна и совершенно безжалостна. Она — несправедливая смерть, позади которой все рыдает. Она приходит за маленькими детьми и за сильными здоровыми мужчинами и забирает, кого захочет в тот момент, когда этого никто не ждет. Ее помощь — это последнее, о чем бы я просил. Я посмотрел на засохшие васильки в своей руке. Зажмурился. Сосчитал до пяти, все еще надеясь, что это был просто сон и ничего больше. Открыл глаза. Цветы никуда не исчезли. М да И беда даже не в том, что могущественное существо вдруг взялось мне помогать. Беда в том, что ее помощь тоже не будет бесплатной. Ты уже проснулся? Раздался из столовой голос Анастасии. А Вильям ушел ни свет, ни заря. Сказал, чтобы я проследила, чтобы ты съел свой завтрак. Кто бы сомневался. Боркнул я и направился в ванну. На удивление, проглотить белесую мешанину, которую мне оставил Вильям, оказалось уже вообще нетрудно. Анастасия молча следила за тем, как я орудую ложкой, но было заметно, что она хочет что-то сказать. И лицо у нее было такое загадочное. Смесь тревоги и любопытства. «Что-то случилось?» — спросил я, отложив, наконец, ложку. «Наверное, это глупо», — сказала она, и ее щеки слегка порозовели. И вообще какие-то детские сказки все. «Валяй, рассказывай», — я широко улыбнулся. «Иногда детские сказки бывают мудрее иных, взрослых и серьезных». «Нельзя было рвать васильки», — сказала она, глядя куда-то вниз. «Строго запрещали, потому что это любимые цветы полуденица. И Если их нарвать и букет дома поставить, то это будет как будто... в общем, что-то вроде призыва. Вроде как ее вспомнили и призывают обратно» а мне они очень нравились. Я однажды их нарвала и поставила у себя под кроватью, чтобы никто не видел. И когда я легла спать, дома поднялся как будто горячий ураган. «И что, тебе явилась полуденница? осторожно спросил я. «Нет, не явилась», — мотнула головой Анастасия. «Хотя я, наверное, очень хотела. Только был этот вот горячий ветер. Цветы потом нашли и выбросили, а меня выпрали». И в тот день умерла родами моя тетка. И ребенок умер. И я подался вперед. Обычно она говорит очень быстро, а тут почти каждую фразу приходится вытягивать. «Меня сегодня разбудил горячий ветер, как тогда», сказала она и посмотрела на меня. «Теперь я знаю, что такое полуденница. Это тогда думала, что она просто красивая девушка в ржаном поле. «Если это она являлась, значит, кто-нибудь умрет? Но ведь я же не рвала васильки». «Здесь была полуденница, сказал я и усмехнулся. «Она сестра повелителя червей. Приходила ко мне во сне. Я сунул руку в карман, нащупал хрупкие стебельки васильков и показал Анастасии. Странно, что ты тоже это почувствовала». «Ой». Она вздрогнула, Потом бесстрашно протянула руку и коснулась кончиком пальца синего лепестка. Это все так странно. Когда я была маленькой, было какое-то множество непонятных запретов. Потом мы подросли, и все это стало казаться ерундой, которую специально для детей придумали, чтобы они сами себе не навредили. А сейчас вот оказывается, что Васильки ⁇ полуденница. Нет, я помню про повелителей червей. Ты же рассказывал, как сюда попал, но... «И тебя это тревожит?» — спросил я. «Что они оказались настоящими, а вовсе не детскими сказочками?» «Я пока сама не понимаю, верю я в них до конца или нет». Анастасия поерзала на стуле, устраиваясь поудобнее. «О, нет. Если они настоящие, им, наверное, все равно, верю я в них или нет». Хлопнула входная дверь. В прихожей раздались тяжелые шаги Вильяма и шуршание бумаги. Мы замолчали, ожидая, когда он войдет в столовую. Но он хлопнул дверью в ванну, зашумела вода. А куда уходил Вильям? Я недоуменно посмотрел на Анастасию. Сейчас увидишь. Глаза ее заблестели, губы расплылись в загадочной улыбке. Я нахмурился и посмотрел на дверь в столовую. Ладно, пес с ними с суевериями, богами и прочими высокоумными магическими штуками. Анастасия вскочила со стула. Я подумала, что будет нелогично, если убегать Вяземскому будешь помогать ты. Он же на тебя напал. Зачем тебе снова его спасать? Он и в лицо тебя знает. А меня он никогда не видел. И я даже в дом этот забраться могу, что никто не заметит. Насчет «не заметит» я бы не обольщался. Сказал я неотрывно, глядя на дверь. Да где, наконец, уже Вильям? Что еще за секреты? Если Вяземский начнет применять магию, то эта твоя пелена может слететь совершенно неожиданно. Но все равно же мое предложение звучит логично, правда? Анастасия уперла взгляд в мое лицо. «Пожалуй», — вынужденно согласился я. Но почувствовал, что мне совершенно не хочется отпускать ее в ночную заварушку с неясным количеством участников. Она все верно сказала, конечно. Я бы даже и сам должен был именно такой план и предложить, но, но почему-то старался об этом не думать. Как будто заранее переживал о том, что она будет подвергать себя опасности. Раздались шаги Вильяма. Немного незнакомые шаги. Будто он сменил обувь на другую, с металлическими набойками. Цок, цок, цок. Шаги раздавались все ближе и ближе. Я даже затаил дыхание. Дверь медленно распахнулась. Темно-красный бархатный камзол, отороченный черным кружевом и золотой канителью. Белопенная жабой, выбивающаяся из-под широких манжет камзола рукава-рубашки. Два ряда золотых пуговиц. Булавка с кровавым камнем, закалывающая кружево на вороте. Тупоносые черные туфли с блестящими пряжками. Спадающие на плечи кудри длинного пышного парика, скрывающего его собственную растрепанную шевелюру. И в довершение образа три тяжелых персня-печатки. Одна на правой руке и две на левой. В обрамлении полукруглой двери в столовую Вильям выглядел сошедшим с гравюры двухсотлетней давности. Похожий, как брат-близнец. Настолько похожий, что становилось не по себе. Перед нами стоял Яков Брюс. «Ой, мамочки!» — взвизгнула Анастасия и зажала рот обеими руками. «Этого просто не может быть!» «Разве это не я должен был удивляться?» Я хмыкнул. «Согласен, образ просто идеальный». Но ведь ради этого все и затевалось. «Да нет же!» Девушка сделала рукой жест, будто отгоняя назойливое насекомое. «Просто я только сейчас поняла, что это Вильям нарисован там, в усадьбе. Если там человек в таком же наряде, то это ничего не значит». Вильям постучал по полу носком туфли. «Я никогда бы не надел такое по доброй воле. И под париком ужасно чешется голова. Я так просто не объясняю». Анастасия дернула плечо. «Но мы же сейчас собираемся в усадьбу, верно? Это надо просто показать».